Глава 8. 29 мая 1942 года. Декретное время 10 часов 30 минут. Эвакуационный госпиталь номер 4476, город Анапа. Ласково шепчет море, что несет свои волны к берегу, где они с легким плеском разбивается песок. Шепот моря. Я так долго смотрел на него в окно госпиталь, но все никак не мог найти возможность, чтобы сюда прийти. А ведь как мечтал насладиться освежающей прохладой морской воды, да подставить тело дуновением легкого бриза, столь приятно остужающего разгоряченную кожу. Но вначале я был слишком слаб отран. Затем меня не отпускало госпитальное начальство, хотя ночью можно было сорваться. Однако же с первых дней войны она появляется пограничным гордым и военным портом, пусть и вспомогательным. Побережье охраняется, пляжи частично заминированы на случай вражеского десанта. Не так-то просто было узнать о свободном от уголке. Тем более, что подобный интерес мог быть воспринят как попытка узнать фактически секретную информацию. Но в конечном итоге пляж для местных удалось найти. И вот я оказался здесь за день до выписки. «Шепот моря. Он напоминает мне о том жарком утре 8 мая. Да, трудный был денек, а то, что я выжил, так вообще чудо. Все висело на волоске. Атаку у 28-й дивизии вермахта отразил встречный удар танков 126-го отдельного батальона, насчитывающего около 50 легких Т-26. В отличие от реальной истории, батальон был раньше подтянут к переднему краю, а дивизия оборонялась дольше. И потому советские машины ударили по еще не успевшим подтянуть противотанковую артиллерию Фрицам, не сумевшим также окончательно подавить оборону красноармейцев в точке прорыва. Немцы откатились к противотанковому рву, но тут же на позиции дивизии в третий раз обрушился артналёт врага. Били фрицы долгий азартно, несмотря на ответный контрабатарейный огонь советских гаубиц. За час обстрела танковый батальон потерял до половины машин, треть из которых полностью были уничтожены, а остальные в различной степени повреждены. И в то же время немцы вели в бой батальон штурмовых орудий 132 дивизии, усилив его атаку пехотным полком. На наши полуразбитые и перепаханные снарядами позиции надвигались 22 штуки, лобовую броню которых танковые сорокпятки Т-26 способны поразить разве что со 100 метров. Но атакующих неожиданно накрыл залп дивизиона катюш 25-го гвардейского минометного полка, причем удачно уничтожив четыре самоходки и повредив еще две. Значительными были людские потери заставыших фрицев в итоге отступить. 126-й отдельный танковый батальон оставался на позиции 63-й горнострелковой дивизии до 6 часов утра 9-го числа, пока ее не сменилась 7-я кав дивизия, вооруженная в том числе пушечными броневиками БА-10 в количестве 7 штук, располагающие собственной артиллерией из шести сорокопяток и 12 полковушек. К ней добавились чудом уцелевшие днем ранее орудия: два противотанковых одно дивизионное. Кроме того, в Капане распрятали 5 Т-26, получивших серьёзные повреждения ходовой, но сохранивших боеспособность башен. 63-ю же отправили в тыл на переформирование. За день боев она потеряла две трети бойцов убитыми и ранеными, фактически перестав представлять собой организованную силу. В числе раненых эвакуировали на большую землю и меня. 8-го числа немцы так и не вели в бой 22-ю танковую дивизию. Тут стоит добавить, что советскую оборону они пробовали на всем южном фланге пропачакского перешейка, атакуя силами трех дивизий: 28-й ЛПД, 132-й и 50-й ПД. Под удар помимо 63-й горнострелковой дивизии попала и соседняя 276-я стрелковая дивизия. Но бойцы последней мужественно отбили все атаки врага, не позволив ему продвинуться вперед на занимаемом рубеже, как то и было в реальной истории. Однако за ночь немцы перегруппировались. 132-я пехотная дивизия растянула свой фронт, временно перейдя к обороне, а 28-я усилила повторный удар 50-й. На рассвете 9 мая мощнейший артиллерийский огонь обрушился на 207-ю стрелковую, выбивая её последние орудия. Причём артналёт остался без последствий. 25-й гвардейский миномётный полк и 457-й артполк РГК израсходовали снаряды днем ранее и ночью отошли. А На рассвете ударные группы противников вклинились в оборону дивизии, расширяя прорыв. Затем в атаку перешли штурмовые орудия врага, которые, слабо обеспеченные противотанковыми средствами красноармейцы, уже просто не могли остановить. Правда, в тылу дивизии был развёрнут 766 артиллерийский полк УСВ, всего 13 орудий, а на левом фланге еще держался 124 отдельный танковый батальон, в котором на момент вражеской атаки осталось 14 исправных Т-26. Гамбат смело бросил машины в бой, нанеся фланговый удар, но он сумел лишь только затормозить прорыв самоходок, потеряв за полчаса боя 10 экипажей с техникой. Лучше зарекомендовали себя артиллеристы в жаркой схватке, выбив до 10 штурмовых орудий, в частности, последние мардеры 28-й легкопехотной дивизии. Очевидно, в отдельном полку ОСВ имелись тяжёлые бронебойные снаряды. В конечном итоге пушкари сумели даже тормознуть продвижение противника. И тогда немцы наконец выложили свой главный козырь ведя в виде сражения 22-й танковой дивизии. Потеряв пять или шесть танков, они подавили последние очаги сопротивления 276-й, раздавили батареи до последнего сражавшихся артиллеристов. Но навстречу врагу уже атаковали 39-я и 56-я танковые бригады, имея в общем составе 9 КВ-1, Т-34, 38 легких Т-60 и 20 Т-26. Советский контрудар поддержали бойцы тринадцатого мотоциклетного полка. Завязался встречный танковый бой, длившийся около полутора часов, пока не были выбиты все КВ и Т-34 обеих бригад, их основная ударная сила. Отступить смогла горстка легких танков, всего 18 машин. А немецкие потери составили что-то около 30 панциров. И то лишь потому, что на острие прорыва шли не штурмовые орудия из истребителей танков а тройки и четверки, среди которых были и не модернизированные коробочки. Следом наступали уже более легкие и уязвимые чешские Т-38 Прага и двойки, чья противопульная броня уязвима для всех пушечных советских танков. Как мне позже рассказывал лежащий со мной в госпитале лейтенант Николай Кругликов, чудом успевший вылезти из горящего танка, начало боя было за нами. Мощи, установленных на КВ-34 пушек Ф-34 было достаточно, чтобы за километр пробивать лобовую башенную броню даже модернизированных танкеров. В первые минуты боя фрицы потеряли три машины ударной группы, выведя из строя только один КВ. За 1000 метров огонь модифицированных троек для крепко бронированного Клима Ворошилова оказался неэффективен, как впрочем и для 34-х. А вот новые четверки доставали оба танка на той же дистанции, и вскоре выровняли счет, разбив еще один тяжелый советский КВ. Одновременно с поединком самых сильных машин в центре начался маневренный бой между легкими танками на флангах. Он также был относительно равным до момента, когда немцы вернули в сражение уцелевшие штуги обеих пехотных дивизий. Штук девять их оставалось. Самоходки сразу уничтожили несколько Т-26. Одновременно с этим на рубеж атаки вышел истребительный дивизион «Мардеров» из состава танковой дивизии. Последние открыли огонь за полтора километра, позволив отойти несущим ощутимые потери средним панцером и один за другим выбив наиболее опасные советские машины. Тем не менее, германцы потеряли четыре Т-4 с коротким стволом, три с длинным и столько же средних танков Т-3 во встречном бою. Остальные потери пришлись прежде всего на чешские трофейные машины, несущие урон от Т-26, превосходящие праги в огневой мощи, но уступающие им в бронировании. Да, в конечном итоге мне удалось сдвинуть успех немецкого наступления всего на один день, на один, но он же стал решающим. Устремившаяся в прорыв 22-я танковая дивизия двинулась на север, намереваясь отрезать пути отхода и разгромить тылы 47-ой 51-ой армии. Фрицы также бросили на Керчь группу Гроддека. Однако во второй половине начался сильный дождь, несколько замедливший продвижение бронетехники обеих ударных группировок врага. И ситуация на второй день операции "Охота на Дров" разительно отличалась от происходящего в реальном 9 мая 1942 года, несмотря на общую схожесть. Генерал-лейтенант Черняк, утративший в настоящем 1942 году управление войсками и не сумевший хотя бы тормознуть движение у сильной камф группы полковника Гроддака, в этот раз отдал приказ, находящийся на доукомплектовании 157-й стрелковой дивизии, сменить понёсшую потери 276-ю на рубеже противотанкового рва. Приказ запаздал, а вот начавшая движение дивизии оказалась на пути механизированной группы противника. Причем после ввода в бой 22-й танковой дивизии Вермахта приказ к комдиву был уже изменен, Окопаться, приготовиться к отражению возможной танковой атаки на рубеже дота в 151 укрепленного района. На позиции 157 также откатился уцелевший 7Т26 и 11Т60, чьи экипажи принялись спешно рыть капониры под танки с посильной помощью красноармейцев и кое-как маскировать технику. По сути, нам просто повезло, однако факт остается фактом. Группа Гроддыка вышла на подготовленный рубеж обороны свежей дивизии, обеспеченной артиллерийской поддержкой. Прорвать его немцам сходу не удалось. Потеряв две самоходки да роты РСУоров, а также не желая тратить драгоценное время, полковник изменил направление движения с востока на юг в тыл 72-й кав дивизии. Но вскоре его передовые части столкнулись с выступившей навстречу 404-й стрелковой дивизии и уцелевшими Т-26 126-го отдельного танкового батальона. Потеряв несколько броневиков разведбата, Гродык бросил в бой штурмовый батальон на бронетранспортерах. Штуги спешенных рышауров усилив атаку основных сил камв группы огнем реактивных минометов и 150-мм гаубиц. Оставшиеся советские танки, вынужденные принять бой на открытой местности, были выбиты в считанные минуты, а пехота, имея в своем составе лишь незначительное число бронебоев и банально не успев окопаться, понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Механизированная группа опрокинула дивизию и в азарте попыталась прижать к морю и добить Но сгоряча устремившихся в догонку рушиоров отразили плотным винтовочно-пулемётным огнём. Оброни автомобили и бронетранспортеры, поддержавшие атаку румын, отступили, потеряв три машины от стрельбы уцелевших расчетов ПТРД. Поняв, что советская часть еще не сломлена и не потеряла боеспособность, полковник Гродык вывел камп в группу из боя и повел ее на восток, Керчи. Одновременно с этим 132-я пехотная дивизия перешла в наступление на позиции 72-й кавалерийской успев однако хорошо закопаться в землю. Кто не знает, как дивизии в Великую Отечественную войну ходили в кавалерийской атаки в исключительных случаях. в большинстве своем лошадь для кавалеристов в годы ВОВ это мобильное средство передвижения, позволяющее быстрее добраться до точки назначения. В бой кавалеристы вступали уже спешными, как простая пехота, так что, несмотря на участие в атаках штурмовых орудий, Син старает отразила до заката два вражеских удара. В сущности, наконец 9 мая ситуация на Крымском фронте мало отличалась от событий реальной истории. Полоса обороны была прорвана, немцы выбили бронетехнику 44-й армии и наносили удар на север 22-й танковой дивизии, а группа Гроддыка всё также следовала в глубину Керченского полуострова. Отличались лишь потери врага и то, что в распоряжении командарма 44-й Черняка оставались на этот момент еще три боеспособные дивизии. Впрочем, как показали события 10 мая, не выстроить линию фронта наличными силами, не тем более организовать контрудар, он не смог. Однако однодневной форой, подаренной неуступчивыми тяжелыми оборонительными боями еще 8 мая, сумел воспользоваться опытный боевой генерал Львов, командующий 51-й армией. В реальности ему не хватило времени организовать общий контрудар, и советские части вступали в бой и погибали поодиночке. Для отражения возможного танкового прорыва в полосе 44, кое коим и стало наступление 22-й танковой дивизии Вермахта, он успел собрать в тылу левого фланга армии мощный боевой кулак из 229-го отдельного танкового батальона, восемь исправных КВ, и сорковой танковой бригады, 11 КВ, 6Т34, 25 Т-60, а также 650-го полка 138-й стрелковой дивизии при поддержке 989-го артиллерийского полка УСВ 15 орудий и 19-го гвардейского минометного полка, 16 катюш. Кроме того, после прорыва линии фронта генералу Львову был переподчинён 457-й артиллерийский полк РГК, получивший боеприпасы: 852-мм ловных ML20 и 1807-мм M60. 8 мая полк понес потери в контрбатарейной борьбе, а из состава 47-й армии передана 55-я танковая бригада 10КВ, 16Т-60, 20Т-26, выступившие к югу вечером 9 мая. 10 мая продвигающиеся на север колонны 22-й танковой дивизии попали под мощный артиллерийский огонь советских гаубиц и систем залпового огня. А понесших потери немцев атаковали танки КВ и Т-34. Т-60 Львов решил придержать, не желая терять легкие танки и экипажи в неравных боях с вражеской бронетехникой. Завязался напряженный танковый бой, в котором были выбиты практически все советские машины, но и противник понес тяжелые потери. В общей сложности от огня артиллерии в бою с танками было уничтожено и временно выведено из строя более 50 бронемашин. Особенно отличился тяжелоранный в бою командир роты 229-го отдельного танкового батальона лейтенант Тимофеев. Его экипаж уничтожил 6 немецких танков. Суммарные потери, общее напряжение боев и раскисшие от дождей грунт значительно снизили темп продвижения 22-й танковой дивизии. 650-й стрелковый и 989-й полк УСВ были опрокинуты тараном многочисленных танков при поддержке пехоты 28-й дивизии. После боя немцы недосчитались еще как минимум одной роты танкеров. Однако на 10 мая это был последний успех танковой дивизии. Понимая опасность последовательного отступления советских армий, И столько-только наметившейся котла, Манштейн отдал приказ группе Гроддека сменить направление движения с востока на север, в сторону Митрофановки. И опять же, все это имело место быть в реальной истории, как и то, что Верховный главнокомандующий Сталин 10-го числа допустил отход к Турецкому валу, и то, что 10-го числа на естественный оборонительный рубеж выдвинулась резервная 156-я стрелковая дивизия. Кстати, одна из наиболее полнокровных в составе Крымского фронта Но рубеж ее обороны составил 20 километров и был чрезмерно растянут вдвое против уставного. Так что в прошлом кам в группе Гродыка не составил труда прорвать его и не допустить занятий естественного оборонительного рубежа отступающими советскими армиями. Но в моем настоящем 47 и 51 армии еще не были окружены, а части 44-й сохранили большую боеспособность. Да, Черняк так и не сумел заткнуть брешь в обороне между позициями отчаянно сражающихся 157-й стрелковой и 72-й КВ дивизий. И в эту брешь вошла 50-я пехотная, а следом Манштейн ввел в бой резерв 170-ю пехотную дивизию 30-го армейского корпуса. Во встречном бою уже понесшая большие потери 404-я стрелковая дивизия была отброшена, что послужило началом общего отступления левого фланга 44-й армии на восток. 7-й кав дивизии остатков 63-й, 404-й дивизий. связи с удерживавшей позиции 157-й стрелковой дивизии и разрозненными подразделениями 276-й, постепенно собирающимися в ее тылу, командуар не имел. Однако фронтовое командование, получившее санкцию Сталина на отвод войск, уже отдало приказ об отступлении, которое в этот раз дошло до командармов. Сказался успех первого дня обороны, унявший лишнюю суету в штабах. Поэтому отход 44-й вполне естественно вписался в начавшее отступление 47-й армии на севере и постепенное оставление позиций 51-й. Утром 11 мая продолжившейся атаки второй танковой встретила подготовленные за ночь бароны 390-й стрелковой дивизии, выведенной из резерва, хотя она была смешанной армян азербайджанской по национальному составу и считалась ненадежной. И вкопаны в землю КВ и Т-34 44-й танковой бригады из состава 229-го отдельного танкового батальона уцелел лишь единственный Клим Ворошилов. Массированный удар танков противника прорвал фронт дивизии. Не выдержав напряжения боя, бежали два полка, но время, выигранное в обороне, позволило Львову своевременно бросить в бой последнее бронетанковое соединение фронта 55-ю танковую бригаду. Результатов сражения генерал-лейтенант Львов Владимир Николаевичу уже не видел, погибнув во время авиаудара фашистской авиации по командному пункту на горе Кончи. В очередном встречном танковом бою ожидаемо разбитой 55-й танковая бригада все же выбило около 20 танков, а их общие потери мая с учетом прорыва обороны 390 стрелковой дивизии, составили 29 машин. В конечном итоге Манштейн, сумев прорвать фронт и окружить отдельные соединения 51-й армии, не добился главной цели тотального котла для Крымского фронта. Столкнувшись с дружными контрударами советских танковых бригад, 22-я танковая дивизия несла значительные потери, а темпы ее движения значительно снизились. Группа Гродыка, создавшая внешнее кольцо окружения, по факту была слишком малочисленна, чтобы сдержать отход 47-й армии. Во встречных боях с отчаянно прорывающимися к Турецкому валу красноармейцами, атаки которых поддержала уцелевшая артиллерия, камв группа понесла большие потери и была вынуждена отступить. И на рубеж обороны 156-й стрелковой дивизии постепенно отошли части из 47-й и 44-й, и даже соединения из состава 51-й армии. Крымский фронт потерял до тысяч бойцов и командиров ранеными, убитыми и попавшими в плен, сумев все же устоять под натиском 11-й армии Манштейна, как минимум, у половине в число машин 22-й танковой дивизии. Мне удалось переписать историю поражения советских армий в Крыму. Удалось С этими мыслями я наконец-то вошел в чуть прохладную, бодрящую морскую воду и со счастливым смехом нырнул под волну. Хотя бы краткий миг радости в напряжении последних недель. Ведь несмотря на дар дорубежденную говорить руководству Госпиталя перевести меня в Сталинград мне так и не удалось. Точнее, это просто было не в их силах. Как и не в моих силах было предотвратить грянувшую в последние дни мая катастрофу под Харьковом? Уже завтра Ивака Госпиталь будет расформирован, его персонал переведен. А все, что мне действительно удалось, так это получить назначение не в родную 63-ю горнострелковую дивизию, а в отчаянно сражающейся на дону части. Правда, теперь уже в качестве старшего лейтенанта войск НКВД.